Глава 16 О странных знакомых Аннушки начале занятий в школе и дружественном визите в ВШБ адепток из Академии ведьм. Выспаться, разумеется, не удалось. Если Аннушка имела планы на день, ее не волновало, как поздно накануне легли спать ее ученики. Сказано завтра, а начаться оно может даже в шесть утра, если темная фея так решит. Так произошло и в этот раз. Мне казалось, я только закрыла глаза, а меня уже тормошила мырька. «Эй, Золотова!» — шептала домовушка. «Вставай и быстро собирайся. Аннушка ждет тебя и твоего напарника в своем кабинете. Сказала, вам срочно нужно куда-то отправляться». «О, боже!» — застонала я и перевернулась на спину. «Сколько времени ты, мырь?» «Семь утра уже. Вставай, а то знаешь же нашу феечку». «Рассердится, ухо не сладко вам придется. Веста родион уже будет. Мухами давайте!» «Взззз» <в> — <обеду> печально прожужжала я. «Шутница», — хмыкнула Мырька. «Теплее одевайся. Сегодня ужасть какая холодина. Воздух аж звенит от мороза». С напарником я столкнулась сразу, как вышла из общежития. Он стоял на крыльце и собирался открыть дверь, а тут я к нему вывалилась ты хоть умылась спросил он и не удержавшись зевнул да аннушка мне голову оторвет если я неумытая и не причесанная приду ответила я и тоже зевнула заразившись от карла ну да понятливо кивнул он ты же типа леди типа да фыркнула я давай бегом а то я в снегурку сейчас превращусь темная фея встретила нас с напарником внимательно просканировала взглядом неодобрительно поджала губы, оценила наши помятые от недосыпа физиономии и принялась давать указания. «Отправляемся за дизайнером. Вы двое молчите и делаете вид, что вы слепые и глухонемые, до тех пор, пока я к вам не обращусь. Об оплате ее услуг я тоже договорюсь сама. Золотого не вздумайте опозорить меня. Вестов, следите за своей напарницей, чтобы она ничего не ляпнула». «Есть, мэм», — буркнула я. «Хорошо, магистр», — сукоризно исправил меня Карл. Почему нужно было притвориться слепыми и глухонемыми, я поняла сразу же, как нам открыла дверь женщина. Сложно сказать, к какой расе она принадлежала. В ней все было противоречиво и не соответствовало друг другу. Огромные и глаза эльфийки и человеческий вздернутый носик, пухлые чувственные губы феи и клыки-орчанки. Изумительные густые золотистые волосы, но при этом линия их роста начиналась настолько высоко, что казалось, будто спереди залысина. Уши как у человека, а кожа с зеленцой, почти как у гоблинов. Это дикое несоответствие черт разных народов в совокупности давало некое невиданное существо настолько некрасивое, что оно выглядело практически прекрасным. Ужасающая красота или восхитительное уродство. Не знаю, как сформулировать. И при этом дивное тело, с роскошными формами, тонкой талией, изящными кистями и длинными пальцами. И голос оказался чарующий, глубокий, бархатный, обволакивающий. «Анна Тинель произнесла она с улыбкой. «Здравствуй, Марана!» — тепло отозвалась темная фея и шагнула к этой странной женщине. Они обнялись, и лишь после этого были замечены мы. «Они, кого ты мне привела?» «О, Мора, вот эти два серо-зеленых от похмелья и недосыпа тела — мои личные ученики. Сейчас они не в лучшей форме, но это даже хорошо. Видишь вот эту голубоглазую особу?» Глубоглазая особа вежливо поморгала. «Страшненькая она какая-то», — склонив голову, охарактеризовала меня Морана, отчего мои очи приняли форму квадратов. Вот страшненькой меня еще никто никогда не называл. «Марана, у людей другие каноны красоты, ты забыла?» «А она человечек?» — удивилась эта <кхм>, дама. «И правда, давно не встречала их, уже и забыла». Так вот, эта девушка — Кира Золотова, а вон тот, старающийся не заснуть стоя юноша, Карл Вестов. «Адепты — это самый лучший специалист по интерьерам во всех реальностях и нереальностях. И моя добрая подруга, Марана Стихал. Мы с напарником вежливо поклонились. Ведь команда, что можно говорить, еще не поступала. «И зачем ты привела их ко мне, Они? – спросила Марана, кивнув нам в ответ. «Им нужно изменить дом, сама понимаешь. Позволить, чтобы мои ученики жили в сарае, я не могу». Мне ведь приходится у них бывать и смотреть на это. Особняк небольшой, есть экономка и домовой. За территорией присматривают четыре духохранителя. Возьмешься? Хм, а они готовы платить?» Задала вопрос Марана и чуть облизнула губы. «Ой, мамочки, она вампир или еще кто похуже?» «Разумеется, золотого сильный мак воды. Она сможет давать тебе по два накопителя каждую неделю». Бросив на меня взгляд, запрещающий вмешиваться, ответила Аннушка. А мальчик, что может дать он? Оценивающе взглянула на Карла Марана. Он поежился, но сохранил спокойное выражение лица. Хотя по нашей эмоциональной связи я уловила намек на тревогу. Он будет тебе дважды в неделю играть на гитаре и что-то рисовать. Ты сможешь поглощать эманации искусства. Невозмутимо продавала наши услуги Аннушка. «Блин, да кто она эта Марана? Магическая энергия! Могу понять, всем нужна! Ну, эманации искусства!» «Гостей не водить, пока я полностью не закончу с домом. Самим тоже лучше не оставаться, а появляться лишь для того, чтобы расплатиться со мной. Или строго по делу. Одну экономку я потерплю, она прислуга. Вы же будете мешать». «Я считаю ваши характеры и предпочтения ментально. Ничего по вашей просьбе не переделываю. Я лучше знаю, как надо», — деловито заговорила Марана, глядя на нас. «Если попрошу привезти что-то, то привозите и не спрашивайте, зачем. Даже если это будет горсть песка или цветок. Не спорить, не задавать неуместных вопросов. Заполненные накопители дважды в неделю. Музыкальные вечера тоже дважды. «Рисунки один раз. Деньги меня не интересуют. Экономку я извещу о своих вкусовых предпочтениях сама. О тех вещах, которые вам очень дороги, и их следует сохранить, предупредите. Все остальное я буду менять по своему усмотрению. Принимаете?» Мы с Карлом закивали китайскими болванчиками, так как Аннушка сверкнула на нас глазами. «Сделка заключена», — хлопнула в ладоши Марана. «Они, я готова. Можем отправляться». Вот так мы обзавелись дизайнером. «И видят Бог, это самое странное существо из всех, кого я видела за эти годы». Лариса тоже была в шоке, но в грязь лицом не ударила, внимательно выслушала и записала все, что Марана ей сообщила. «А нас выгнали. Вот просто взяли и выгнали». Наша экономка впихнула в руки Карла огромный сверток, из которого пахло пирогами, а мне досталась коробка с турком. «Ступайте, ребятки, я уж сама с ней». «Ох, и удивительные создания вас окружают! У чокнутого Марвела не было так интересно!» «Ларис, ты, если что...» Мы как-то незаметно стали обращаться к ней на «ты». И хотя фактически она являлась прислугой, но изначально именно она нам тыкала. Поэтому, чтобы уравнять ситуацию, и мы перешли на более простую форму обращения. «Бегите!» Тепло улыбнулась экономка. «Духов своих только предупредите, что гости в дом привели порталом. А то неудобно получится, если они и ее как-то чучело». Позднее мы спросили у магистра Карибора, кто эта женщина, какой расе принадлежит, из какой реальности. «Вам рано это знать, адепты», — невозмутимо отозвалась она. «В ее мир вам соваться не стоит. Маленькие вы еще. Вот лет через двести». А раса не все ли равно? Главное, что она лучшая. Первый день учебы прошел несколько скомканно и сумбурно. Сначала все принялись таращиться на пополнение в рядах фамильяров и спрашивать, что за странные зверушки. Потом, прямо в столовой за завтраком, к нам с Карлом стали подходить все те, кому мы давали амулеты для розыска родителей Михалиндара. Парни и девушки с разных курсов, родом из разных реальностей, Вручали нам амулеты, разводили руками и, чувствуя себя чуть ли не виноватыми в том, что не смогли никого найти, отходили, уступая место следующим. «Я же тебе говорил», — вздохнул напарник, кивнув в благодарность последнему адепту. «Но мы же будем еще пытаться», — расстроенно отозвалась я и повернулась к притихшему ревалису. «Зайчик, я напишу письмо Мишке сегодня. Отправишь? Он ведь ждет». «Само собой», — отозвался эльф. Жалко карапуза. Славный он». Следующим событием, от которого школа буквально вздрогнула, оказалось явление студенток по обмену, а именно адепток Академии ведьм. Во дворе перед главным корпусом открылся портал, и из него нет, не вышли, а вылетели на метлах девушки. С радостным писком они стаей невиданных птиц сделали круг над двором, а потом устремились к крыльцу снизились и, словно солдатики по команде, выстроились в линию. Последней спустилась глав Ведьма. Госпожа Альбертина Долайн махнула рукой, и ее воинство, танцующей походкой с метлами наперевес, устремилось внутрь. Мы с друзьями наблюдали все это из окна коридора, но, к сожалению, выбежать им навстречу возможности не было, так как до звонка оставалась всего минута. «Вау!» — хором выдали парни — Юргису Эварту тут же прилетело, чтобы не заглядывались на других девушек. Оборотни мгновенно взяли себя в руки, устыдились, чмокнули невест в щечки и ускакали на свои пары, а мы остались. «Я вас познакомлю», — опередил я Мальдина, открывшего уже рот. «Круто», — вместо него ответил Гастон, глаза которого горели интересом. А вот Карл поежился и сделал пару шажочков ко мне. Видать, свежие еще были воспоминания о неделе в Академии ведьм. «Ничего не пейте и не ешьте из их рук», — посоветовал парень друзьям и повертел на пальце кольцо. Он приобрел себе мощный артефакт, определяющий яды и вредоносные примеси, сразу по возвращении в межгород, и с тех пор его не снимал. «Приворожат», — пояснила я в ответ на непонимающий взгляд Мальдина. «Приворожат, поиграются и бросят. Ведьмы». «Да мы их за такое!» — потрясла в воздухе кулачком Лола. «Да они не со зла», — сознанием дела пояснил Карл. «Из любви к искусству, если можно так выразиться. Лучше вы сразу выбирайте, кто нравится, и сдавайтесь. Тогда хорошо проведете время». Лола с Тиной переглянулись и призадумались. А как только лекция закончилась, обе невесты мухами вылетели из аудитории и помчались спасти своих благоверных. В ШБ гудело. Уже ко второй паре ведьмочек рассредоточили по разным курсам, факультетам и группам. Наши девчонки косились с опаской и держались на стороже, зато парни распустили хвосты чисто павлины. Меня подопечные госпожи Альбертины были ужасно рады видеть. С визгом бросились обнимать, тормошить и тискать. Потом, повертев во все стороны и оценив, выдали по очереди. Глаза горят, губы улыбаются, «Щёчки румяные!» «Исцелилась!» Все хорошо, девочки!» — рассмеялась я. «Мы заключили перемирие. Не встречаемся больше, но и не враги». «А покажешь?» — заговорщицким шепотом спросила рыженькая Манила. «Да вы и сами увидите. Вы вообще надолго к нам?» «Не знаем», — пожала плечами далее и перекинула светлую косу на грудь. «Наверное, на недельку, как и ты к нам» а потом кого-то из ваших к нам возьмут на недельку. И так поочередно, ведь всем хочется. «Ребята!» — крикнула я и помахала рукой, подзывая ждущих в сторонке парней. Они тут же подскочили к нам, приосанились и заулыбались, а я начала всех представлять. Это мои друзья — Гастон, Мальдин и Ривалес. Прошу любить и жаловать, но не обижать и не выражить. Мальчики, а эти чаровницы — Манила, Руми, Дали и Акадия. У ведьмочек запорхали ресницы, щечки зарумянились. А когда все перезнакомились, Акадия подергала меня за рукав и шепнула на ухо. «Познакомь вон с тем парнем!» Я оглянулась и с изумлением увидела Федоила, стоявшего со сложенными на груди руками и мрачно взирающего на нас. «Акадия, может, не стоит? Он, как бы это сказать, не любит ведьм. Совсем не любит, вот прямо категорически». М «Да?» Подняла она брови, осмотрела его и отвернулась. «Тогда... тогда вон с тем». Вон тем оказался парень с одного факультета с Юргисом Эвердом Извергом. Я его знала только в лицо, поэтому в итоге их знакомили ребята, которых я попросила. Позднее, как только выдалась возможность, я отловила ведьм и спросила. «Что там с моими витязями? А то мне пришлось удирать, я так и не узнала, как все прошло». А во время всех моих коротких следующих визитов меня из аудитории не выпускали. Мы так по часу и сидели за закрытыми дверями. Да и потом сюда ко мне учительницы стали приезжать. Как-то не горят больше желанием меня отпускать к вам. Ой, захихикали мои собеседницы. Они такие удивительные, галантные, вежливые, слова всякие приятные нам говорят. С троем ходят во дворе, тренируются, да, и на свидание нас приглашают. Даже жалко, что не настоящие, только для поговорить и посмотреть. «Но где же я вам настоящих возьму?» — развела я руками. «Нам очень нравятся твои витязи. И их так много. А черномор суровый такой. Командует ими все время из госпожи госпожой Альбертиной беседы умные ведет. Ага. Так, а что насчет бабы-яги и кого вам еще прислали? А то я не в курсе». Ведьмочки переглянулись и звонко рассмеялись. «Бабуля нас частушкам матерным учит зубом цыкать и на ступах летать», — затараторила Руми. «Правда, ступ у нас не было, но мы одну сделали. Но не мы, но для нас. Вот по очереди тренируемся». А еще она рассказывает, что всем колдуньям нужен черный кот. Это непременно. И сказки разные рассказывает, что нужно добро молодца сначала непременно напоить, накормить, в баньке попарить, а потом съесть. Перебила манила, и девчонки залились смехом. А еще про блюдечко с голубой каемочкой поведала, и яблочко наливное, про клубочек путеводный поделилась Акадия. И про скатерть-самобранку, сапоги-бегоходы, добавила далее. Скороходы, исправила я. Да-да, скороходы, закивала блондиночка. И про всякие другие магические предметы. Ужасно интересно. А ты говорила, что из технического мира. Зачем обманывала? У вас столько волшебных штук. А еще у нас чудо-юдо катается и похабные песни поет. Мавка с ним часто ругается. А Кощей? Полюбопытствовала я. Кощей? Девушки переглянулись и пожали плечами. Нет, Кощей нет. А это кто? В общем, в Академии ведьм стало весело и многофантомно. В ОШБ же стало тоже весело и много ведьмински. Мальдин, Гастон и Ревалис попали в их нежные лапки и пропали. Мы их не видели и не слышали. Они появлялись на парах и тут же удирали к новым подружкам. А школа гудела, школа дрожала, парни очумели от свалившегося на них счастья. Девушки ревновали и вдруг нежно возлюбили тех, кого ранее не подпускали к себе. Ну да, тут клювом щелкать уже нельзя, а то ведь уведут. Горыныча в итоге мы навещали усеченным составом ибо троим из нашей банды было явно не до дракона, пусть и фантомного. Юргиса и Эварта, Лола и Тина днем не отпускали ни на шаг. Карл ходил за мной хвостом и даже уроки делать перебирался в нашу комнату, потеснив Лалину и Фокси. Изверг вдруг начал активно дежурить в патруле и уходил из вышиба вечером вместе с друзьями. А днем он общался с Эолой Дексовой. Та, разумеется, поняла, с чего вдруг такие перемены. Что странно, счастливая Эльфийка не выглядела. Нет, она делала то, чего от нее ждали, и отпугивала ведьмочек, но сама держалась отстраненно. Похоже, спустя пять лет до нее наконец-то дошло, что Ивор Стенси не для нее, и она не для него. Я дважды навещала наш особняк, приносила морани накопители. Мы с Карлом выделили из своих по одному. Два я заполняла и отдавала. Странная женщина принимала их у меня, в мгновение ока вытягивала из них всю энергию и возвращала пустыми. При первом же визите она усадила меня в кресло, велела смежить веки и положила тонкие прохладные пальцы мне на виски. Я по инерции закрыла разум, как нас учила Аннушка, но тут же услышала: Хороший блок! Но меня не интересуют твои мелкие тайны. Мне нужны характер, темперамент. Вкусовые предпочтения и образы, в которых ты выросла и видела в течение жизни. То, как воспринимала их на уровне «нравится, не нравится». То, что ты сама не можешь облечь в слова, я считаю из твоего сознания и буду понимать, в какую сторону двигаться. Раскрой свое «я». Превозмогая нормальное для человека нежелание пускать кого-то в свои мозги, я сняла блок и позволила Марани взглянуть на мое «я». Ощущение было странное, словно в голове мурашки ползали. Но закончилось все буквально через минуту. Марана отошла и сообщила, что она закончила. «Ты весьма экзотична, девочка. И в твоей голове сущая каша и мешанина. Ты сама-то хоть понимаешь, что тебе нравится, а что нет? Кого любишь, а кого нет? К чему стремишься? Чего хочешь от жизни?» «Кажется, да», — неуверенно ответила я. А вот мне кажется, что нет. Поразительная путаница в мыслях, чувствах, эмоциях. Чувствуешь одно, думаешь другое, делаешь третье. Ну, вытянув губы трубочкой, промычала я. Ступай, вырастешь еще, разберешься. Но все же удивительно, как в одном существе может быть все так. Вещи, которые тебе дороги, я запомнила. Сохраню. Меня отпустили изящным жестом. Лариса перехватила у порога и впихнула вкусняшек и мешочек кофе с туркой. Я просила дать мне в общежитие. Я многозначительно кивнула в сторону гостиной и уставилась на экономку с жадным интересом. «Потрясающе и невероятно! Она такое творит!» Уже Мишкину комнату частично переделала. Она считала с меня образ нашего мальчика. Я тут же устремила взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, так как умирала от любопытства, но... Нет, нет, она не разрешает, замахала руками Лариса. Я случайно подглядела, когда мимо шла, а остальное мне Арифон доложил. Карл позднее рассказал, что с ним Марана поступила так же. Потом слушала, как он играет, смотрела, как рисует. Знаешь, в магическом зрении видно, как звуки музыки преобразуются в энергетические нити, плывут к ней, а она их в себя впитывает, словно губка. Представляешь? А от рисунков поинтересовалась я, в очередной раз ломая голову над тем, кем же является Марана. «Не знаю, я ведь на Мольберт смотрю в это время. Наверное, тоже примерно так же. Но я даже предположить не берусь, кто она такая и как это делает».